Аркадьевич знал взгляды Николая и знал, что эти послания не вызывают у царя неприятия. Николай как будто говорил ему, не обольщайтесь. Столыпин при содействии верного Герасимова ответил монарху тем, что передал ему справку об организации Союза Русского Народа. Численность отделов Союза Русского Народа обычно не превышала десятка двух человек А их руководители, в большинстве люди ущербной нравственности, некоторые состояли под судом и следствием. На том история с телеграммами закончилась. Взаимоотношения царя и Столыпина всегда были непростыми. Чем ближе реформатор подходил к цели своих проектов, тем меньше в нем нуждались в царском селе. Первое столкновение правительства и Николая произошло тоже в 1909 году. Оно касалось вопроса внешне не очень существенного, но в основе своей весьма серьезного. Летом прошлого года морской министр Адмирал Диков внес на рассмотрение Думы проект штатов морского генерального штаба, чего не должен был делать, ибо она могла рассматривать только кредиты, отпускаемые на военные нужды. Впрочем, тогда это осталось незамеченным. Дума без прений приняла предложение учредить морской генеральный штаб. Несоответствие обнаружилось в Государственном совете, проект отклонили. Морское министерство вновь обратилось в Думу, на сей раз прося только утвердить кредит. Адмирал Диков ушел в отставку. Думская комиссия обороны под руководством Гучкова, однако, восстановила проект в первоначальном виде, не желая поступиться авторитетом. Дума утвердила этот гучковский проект. Столыпина на заседании не было, он тяжело простудился и не вставал с постели. В его отсутствие продолжилась борьба Думы за расширение прав, и повел ее союзник Столыпина Гучков. «Отказа в кредитах правительство от нас не видело», — сказал он. «Несомненно, что в материальной стране дела известные улучшения достигнуты». Но как раз в тех областях военного дела, которые находятся вне пределов нашей власти, мы не можем считать, что дело обстоит благополучно. Возьмите хотя бы область военного командования. И здесь Гучков задал вопрос, потрясший не только думу. Вы мне скажите, есть ли во главе всех округов люди, которые могут в мирное время воспитать нашу армию к боевому подвигу, и повести к победе наши войска». Он не имел права критиковать высший командный состав армии. Ни в одном парламенте этого не допускалось. На следующий день кадетская речь писала. «Бывший депутат Зурабов сказал, что при настоящих порядках наша армия будет всегда терпеть поражение. Гучков выразил это иначе, с присущим ему талантом гораздо ярче и образнее». Гучкову отвечал военный министр, генерал Редигер. И вместо того, чтобы отвергнуть попытку вторжения в неподлежащую обсуждению область, стал рассуждать, что декомандный состав следует улучшить, освежить, то есть как бы согласился с критикой Гучкова. Правые возмущались. Депутат Марков сказал, что военный министр не имеет права говорить, что в армии нет подходящего материала для хороших командиров что подобное оскорбление для русской армии начинался открытый конфликт николай был крайне подавлен случившимся редигер был уволен обсуждение проекта перенесли в государственный совет здесь министр финансов каковцев заменяющий больного премьера предложил компромисс принять проект в думской редакции но с оговоркой что это не может составить какого-либо прецедента. Без сомнения, это было мнение из Столыпина. Большинство госсоветовской комиссии приняло это предложение. Меньшинство, правое, не согласилось, подало особое мнение. Собрался государственный совет, Лидер правых дурново заявил, что нельзя допускать опасного прецедента, в результате тихо и медленно расшатываются устои, на которых покоится у нас в России военное могущество государства. Словно и не было оговорки каковцева насчет невозможности создания прецедента. Тут неожиданно правом помог Витте, жидом